Итак, маски были сняты, и лица открылись. Густав кричал глушительнее, чем командовал на разводах, когда его голос бывал слышен всеми полками, как бы далеко не растянулись они. Но крича, он думал только об одном и ждал того мига, когда откроется личико той, с которой он провел весь вечер». Случайно это было или нарочно, но она долго не могла распутать зацепившийся ей за волосы шнурок маски. И, наконец, когда маска была снята, Густав так и застыл со своей поднятой во время крика рукой и, вдруг смолкнув, забыв даже закрыть разинутый рот. Рядом с ним, в оранжевом домино, была вовсе не княгиня Чирыкова-Ордынская, но ее приятельница, сестра любимой фрейлины, великой княгини Анны Леопольдовны, Бинна Мэнгден. Это была та самая Бинна Мэнгден, которую Густав видал столько раз и на которую до сих пор не обращал никакого внимания». В первый момент вся кровь бросилась ему в лицо, и он густо-густо покраснел от шеи до самого лба. Густав принадлежал к числу тех мужчин, которые никогда не прощают, если хоть только кажущимся образом одурачат их. Но положение, в котором он очутился, теперь вышло несомненно и действительно глупо. Он опустил руку. Кулаки у него сжались от усилия, которые он сделал над собою, и, прикусив губу и став в этот миг чем-то удивительно похожим на своего брата, он злобно взглянул на стоявшую рядом с ним бинну. Она тоже вся красная стояла, опустив глаза и голову, беспомощная и жалкая, видимо, не ожидавшая такого, какой вышел конец. Ее смущение было неподдельно и искренне. Она как бы без слов говорила, что не виновата ни в чем, что выдавать себя ни за кого не выдавала, а просто была мила, весела и любезна, потому что она молода и хороша, и сердиться на нее за это нельзя». Взглянув на нее, Густав понял это, а также и то, что вся вина на его стороне, что сам он в своем увлечении вообразил, что говорит с княгиней Ордынской. «Ради Бога!» – заговорил он, близко наклоняясь к Мэнгден. «Скажите мне только одно. Сами вы выбрали цвет своего домино. Случайность это? Или вам посоветовали взять оранжевый цвет?» Бинна слегка задумалась, как бы не сразу приходя в себя, и, наконец, видимо, с полной откровенностью ответила. «Нет, это не случайность. Меня просили надеть именно оранжевое домино, но только я не знала, зачем». «Кто просил вас? Кто?» «Это уже чужая тайна, и я не могу вам открыть ее». «Пусть, но я знаю, что вас просила княгиня Чирыкова». Мэнгден опять пожала плечами и сказала, что отвечать на этот вопрос не может. Но, несмотря на эти слова, Густав знал уже отлично, что именно княгиня просила ее. И ясно видел также, что Бинна, хотя и исполнила эту просьбу, но решительно не подозревала, зачем это понадобилось ее подруге. «Однако, она очень и очень мила», — мелькнула у Густова, когда он еще раз поглядел внимательней на Мэнгден. И вся горечь злобы и обиды на глупое положение, в которое он был поставлен, обратилась у него на княгиню Чирыкову Ордынскую. «Розовое домино» Настасья Петровна алуниева со своего места за стулом государыни давно уже отыскала розовое домино Наташи и несколько раз беспокойно подолгу останавливала на ней глаза, напрасно ломая голову, кто мог быть ее кавалер, одетый в одинаковый снею цвет. Она давно, еще в начале вечера, узнала Густава берона в его оранжевом костюме, когда он подошел к Бинни Мэнгден, разговаривавший с нею. Значит, кавалером Наташи был Против всяких ожиданий не он, но кто-то другой А кто? На этот вопрос не могла ответить себе Алуньева Она тщетно перебирала все фамилии молодых людей Но среди них не было никого подходящего Все они имели свой предмет И Алуньева, знавшая лучше, чем кто-нибудь все сплетни Петербурга, могла сейчас же разобрать, кому возле кого быть надлежит. И положительно не могла придумать, кому было проводить вечер с Наташей, кроме густого Берона. И потому она с чувством затаенной, особенной радости услышала неожиданный приказ государыни о том, чтобы маски были сняты. Она так и впилась глазами в ту сторону, где была Наташа, и, нахмурив брови, упорно, пристально глядела туда. Наташа первая сняла маску. Ее личико было серьезно и строго, как бывает у молодых девушек и женщин, когда они переживают такие минуты жизни, которых уже никогда не забудут впоследствии. А Лунева видела, что Наташа, сняв маску, не взглянула на своего кавалера, Не выказала ни малейшей поспешности поскорее узнать, кто был он. Очевидно, уже зная об этом раньше, она послушно, просто, не спеша отстегнула маску и опустила ее на стол. В ответ на тост за государыню она только подняла свой бокал и сделала потом из него большой медленный глоток. И вдруг Алуньева почувствовала, что кто-то словно крепкой холодной рукой схватил ее за сердце. На мгновение ей даже показалось, что ее сердце остановилось и перестало биться. Руки ее похолодели, и она, не менявшаяся еще ни при каких обстоятельствах в лице, ощутила легкий холодок на щеках, какой бывает, когда вдруг вся кровь отольет от лица. Кавалер Наташи снял маску, и Алуньева узнала его. Это был сам князь Чирыков-Ордынской, неизвестно каким чудом попавший сюда. Старухе Алуниевой в первую минуту понравилось это. Подобные штуки были в ее духе. И не будь тут она лицом заинтересованным, она на другой день заставила бы до упада смеяться государыню, рассказывая ей такую необычайную конъюнктуру. Но в настоящем случае... Дело выходило совсем иного рода. Гордость и самолюбие старухи были уязвлены. Она сразу не могла понять, каким образом мог явиться этот пропойца-князь на бал. Откуда у него взялись его костюмы, смелость пренебрегать опалую и преследованием всемогущего герцога? Сам герцог, когда был у нее, ясно дал понять, что согласен упрятать этого Чирыкова-Ордынского, который, по его словам, уже разыскивался по важному делу. И вдруг теперь князь не только на свободе, но даже решается явиться на бал и, как имеющий на это право, смело проводит вечер с ее племянницей. Алуниева заметила, когда он еще в зале подошел к ней, что они не участвовали в танцах, гуляли вместе по комнатам и долго стояли в зале у окна, вплоть до тех пор, пока не позвали ужинать, и пошли рука об руку к ужину. Когда маски были сняты, вся их оживленность исчезла в тот же миг, и они остались стоять как в не глядя друг на друга и не разговаривая. Она видела, что Наташа чувствует на себе ее взгляд и боится поднять глаза, чтобы не встретиться с этим взглядом. Однако, несмотря на то, что все внутри у Алуниевой так и кипело, она по виду, кроме слегка побледневшего лица, казалась совершенно спокойной и выдерживала это спокойствие с необычной стойкостью. В глубине души она радовалась, что князь Чирыков полез, как она мысленно выражалась, на и что сегодня уже, наверное, не уйти ему. Нужно было только найти удобную минуту, чтобы шепнуть герцогу о том, что Чирыков здесь, и что надо немедленно принять меры, чтобы он не скрылся. История, случившаяся при аресте князя и внезапное его исчезновение из-под носа явившихся арестовывать его, были ей неизвестны, и она думала, что просто до сих пор не могли найти Чирыкова, и что стоит лишь указать на него теперь, чтобы он был немедленно схвачен. Но нарушить этикет и подойти к герцогу теперь же она не могла никоим образом и волей-неволей должна была стоять спокойно на месте до тех пор, пока государыня не встанет из-за стола вместе с герцогом и царской фамилией. «Наконец принесли последнее блюдо». Нарышкин подал государине серебряный тазик с розовой водою, и она, вымыв руки, как умело, любезно улыбнулась ему, кивнула головой и встала со своего места. Встав, она оглянулась на герцога и пошла, сопровождаемая низкими поклонами всех присутствующих вон из столовой». Густав, на которого оглянулась государыня, немедленно последовал за нею, а Алуниева, так же, как он в начале вечера пробирался за оранжевым домино, погналась за ним, оттираемая, кинувшаяся вслед государыне толпою». Только на лестнице ей удалось после долгих усилий пробраться к герцогу, и то потому, что он отошел несколько в сторону. Лакей в Нарышкинской леврее подал ему в это время трость, и Алуньева, давно развившая в себе до тонкости наблюдательность, заметила и услыхала, как этот лакей чуть внятно назвал герцогу имя князя чирыкова ордынского и сказал, что он здесь». Герцог слегка приподнял брови и проронил одно только слово «Взять – «взять». Все, что нужно было Алуниевой, было сделано помимо нее. Она отпрянула назад, и когда герцог, приняв от лакея трость, обернулся в ее сторону, она только глубоко по придворному этикету присела и склонила голову. Теперь она видела воочию, что герцог не нуждался ни в чьих указаниях, и что глаза и уши были у него везде. Лакей, подававший трость герцогу и обменявшийся с ним несколькими ни для кого незаметными, кроме случайно подвернувшейся Алуньевой словами, был переодетый Иволгин. На его сообщение герцогу о том, что князь Борис здесь, только и мог последовать тот ответ, которого мог ждать Иволгин заранее. Но он и доложил герцогу о князе исключительно ради того, чтобы показать, что он не дремлет, а действует. Он был спокоен, зная, что Ордынский выйдет от Нарышкина по главной лестнице и через парадные сени потому что ввиду высочайшего присутствия на маскараде было сделано распоряжение о том, чтобы в другие выходы никого из гостей не впускать и не выпускать, ни под каким предлогом. Иволгин в своей ливрее остался стоять в спокойной и истовой позе лакея на площадке лестницы. Мимо него проходили смеясь и разговаривая гости толпою, как поток лавы, двигающейся по лестнице. Он, казалось, не глядел ни на кого, но вместе с тем, с помощью давно изученных приемов сыщика, видел всех, и ничье лицо не ускользнуло от его бдительного ока. Прошла старуха Алуньева с племянницей, возле которой уже не было князя Бориса в его розовом домино, наконец показался и Ордынской. Он шел, высоко подняв голову, не только без маски, но даже скинув капюшон с головы и открыв свои длинные, густые, расчесанные на этот раз, волосы. Он огляделся кругом победителем и улыбался в усы. Его глаза тоже смеялись. Этот счастливо-победоносный вид особенно показался противен Иволгину, сейчас же заметившему его. Сыщик втянул голову в плечи и, как бы говоря, «Ну, постой же, голубчик!» юркнул в толпу следом за князем Борисом. Он видел, как Ордынский спустился с лестницы, накинул на плечи старомодный, потерявший фасоны цвет плащ, прошел в сене и вышел на широкое крыльцо. И Волгин следовал за ним без шапки и без верхнего платья. Кроме него еще несколько человек в ливрее суетились на крыльце. Он сам не боясь быть узнанным, подсадил Чирыкова в карету и, крикнув кучеру «Пошел!», ловко в мгновение ока вскарабкался на заднюю ось кареты. Он сделал это почти незаметно, ни для кого, благодаря тусклому освещению у крыльца. Государыню провожали ездовые с фонарями. Да если б кто-то и заметил Иволгина, вскарабкавшегося на ось, ему было мало дела до этого. Ему Важно было только не упустить на этот раз князя Бориса, который был теперь уже, безусловно, у него в руках. Иволгин давно привык считать в своем деле главным себе помощником случай. И в настоящее время действительно выручал его случай. Князь Чирыков, видимо, был такой человек, с которым справиться было нелегко. И только неосторожность с его стороны могла погубить его. Сегодня он должно быть нестерпел, как мышь на кусок сала в мышеловку, явился на бал ради обвенчанной с ним Алуньевой и погубил себя этим.